Глава двадцать Уже почти рассвело, а Инди так и не нашли. Мужчины прочесывали лес и пляжную полосу. Мы с ними тоже прошлись несколько раз по краю леса, примыкающего к деревне, выкрикивая имя Инди в надежде, что она вдруг отзовется. Под утро усталая Нимия пошла в свое бунгало к детям. Ей оставалось поспать час-другой до того момента, когда они проснутся. Я сидела под навесом, прислушиваясь к голосам вдалеке. Прохладный ветерок развивал мои волосы и приятно обдувал шею. Собрав пряди в хвост, я затянула их на макушке в небрежный узел. Судя по приближающемуся возбужденному шуму голосов, мужчины возвращались, и предчувствие подсказывало мне, что без хороших новостей. Я вцепилась в край лавки так, что костяшки побелели. Только бы не самое страшное. Ко мне подошел от жару и присел рядом. Остальные разошлись по своим домишкам. Он молчал, а я ждала, когда он заговорит. Страх словно сковал мои губы. Молчание становилось уже невыносимым. Может, этот истукан так и собирается сидеть, проглотив язык? Вы не нашли ее. Что делать дальше? Вырвалась у меня, поскольку он продолжал сидеть молча, тряхнул его за плечо. Он вздрогнул, словно очнулся из глубокого забытия и заговорил почти без паузы. Час назад Орса обнаружил, что пропал один из яликов, которые были закреплены за бортом судна. Скорее всего, Инди покинул остров на нем. Наверное, решила вернуться домой. На буре. Аджаро смотрел прямо перед собой, словно пытался взглядом преодолеть пространство над морем и разглядеть одинокую крошечную лодку со своевольной, необузданной пассажиркой на борту. Я попыталась обдумать сказанное. «Но она ведь сможет добраться?» — неуверенно спросила я. Вид у Аджаро был мрачнее тучи. «Течение». Она не справится с течением на одном лишь весле, и ее унесет в открытое море. Я вскочила и встала перед ним, чтобы поймать его взгляд, но он как будто смотрел сквозь меня. «Так можно же попробовать догнать ее!» — воскликнула я, с ужасом представляя, что Инди где-то в открытом море без надежды вернуться и спастись самостоятельно. Аджару покачал головой. «Нет, уже слишком поздно». У меня внутри все сжалось и похолодело. Она ведь умрет без еды и воды? сдавленно сказала я, борясь с подступающей тошнотой. Через какое-то время, да, отрешенно ответила Джаро. Если только ее не подберет какое-нибудь случайное судно. На первое время у нее будет небольшой запас воды и сухарей. В каждом ялике в носовой части есть ящик. Там самое необходимое. Она знает. Шансы у Индира есть, хоть и небольшие. Аджаро помолчал. «Иди отдыхать. Сегодня мы двинемся дальше». Я понимала, что Аджаро считал себя виноватым в произошедшем. Понимала, потому что сама чувствовала себя точно так же. Слова были бессмысленны, и я, тяжело вздохнув, отправилась в свой домик. Аджаро остался сидеть на месте, не двигаясь. Уже было совсем светло, только солнце еще не показалось. Домик был подсвечен изнутри серым утренним жемчужным светом. Я прошла к своему топчану, присев на него и машинально посмотрев на кровать Инди. Ее вещи были вытряхнуты из мешка, словно в спешке она искала что-то. Я подошла ближе рассмотреть беспорядок на покрывале и вокруг, чтобы хоть что-то понять в ее действиях. Хотя это, наверное, все равно бы не помогло. Несколько платьиц и туник, сандали из тонкой кожи все было на месте. В оставленном ворохе я обнаружила щетку для волос и несколько украшений. Почему она оставила все, если собралась уйти, и что она искала в спешке? Детектив из меня был фиговый, и, ничего не надумав, я прилегла на свою постель. Усталость от недосыпа и беспокойства смежила мне веки, и я провалилась в сон. Проснулась я с тяжёлой головой, как будто с похмелья. Мгновенно вспомнив все случившееся, я подскочила и бросила отчаянный взгляд на постель Инди. Вещи все так же были разбросаны. При виде их я почувствовала такой же раздрай в душе, словно ее растрепали и обрывки разметала в разные стороны. Поколебавшись, я решила сложить все аккуратно в мешок. Наверное, мы отправим их на глаз бури с командой. Укладывая вещь за вещью, я вспоминала их на Инди или в ее руках. Конечно, с какого-то момента она стала мне докучать, словно заноза, но настоящего негатива я к ней не испытывала. Она была добра ко мне, когда я появилась в ее доме, а потом... Что ж, сердцу не прикажешь. Каждый человек по-своему выражает свои чувства. Вот и она как могла. Складывая тунику бледно-оливкового цвета, я вспомнила, что она была на Инди, когда я рисовала на корабле. Как изящно она позировала тогда, смешная немного в своей серьезности. Мне захотелось отыскать рисунок, чтобы оставить его себе на память. В моей папке с рисунками уже было несколько портретов — от Аручи, Эмина, Амарулы и других. Всех, кого я хотела запомнить — «Вот и Инди пусть присоединится к ним». Однако, перебрав все вещи, а также заглянув за кровать, я убедилась в том, что портрета не было. Странно. Инди так носилась с ним. Неужели в каюте забыла? Я задумалась. В домик заглянула Джару. «Ты готова? Медлить не будем. Пообедаем и отправляемся». Глаза его были воспалены, а лицо приобрело какой-то землистый оттенок. Даже морщинки прорезались. Как же он переживает. «Аджаро», — торопливо заговорила я, — «мне нужно на минутку попасть в нашу с Инди каюту». Он даже не стал спрашивать, зачем, кивнул только. «Я возьму твои вещи». «Не надо, я сама, они не тяжелые. Вещи Инди я уложила». Не глядя на него, я вышла и бегом припустила к кораблику, в надежде отыскать портрет там.